Глава 30. Ещё секунду мы обдумывали требования, а потом все одновременно начали спорить. Химар отчаянно, даже агрессивно требовала не сдаваться, да он был непреклонен, разводил руками и нервно выкрикивал, что это не в его власти. Он никогда не сможет запустить портал в мир русалок. Тот запечатан навсегда. Стоит только открыть его, И подводные объявят нам войну. Король Лахуса не допустит повторения истории с драконами. А Вальт начал подливать масло в огонь, сказав, что королю недолго осталось. Когда к власти придёт новый правитель, с ним можно будет договориться, особенно если это будет Эльдуар. Не знаю, кто это, но Деон был в ярости. Ну а я Скромно предложила заменить её хвост на ноги. Она почему вернуться хочет? Потому что ей здесь одиноко, рассуждала я. А если бы вы ей нашли спутника жизни и адаптировали к лахускому обществу, она бы, может, и не захотела возвращаться. Ну что вы так смотрите? У нас в сказке ноги решение всех проблем. А у нас вместо сказок пророчество, заявила Химар. И если ей суждено отдать жемчужину сегодня, она ее отдаст, а значит, ее требования можно обойти». Она снова продемонстрировала русалке гость драгоценностей, но та лишь враждебно оскалилась. «Дай ей слово, что попытаешься открыть портал», — подсказывал Вальд. «Получим жемчужину, а потом будем решать проблемы». «Мое слово, не пустой звон», — взорвался Эльдеон. Кто знает, сколько бы мы так еще спорили, но у русалки все же закончилось терпение. Она скорчила рожицу всем нам, выпустила огромный пузырь и подплыла зачем-то ко мне. Да он закрыл меня с собой в защитном жесте в ту же секунду, но хвостатая не намеревалась нападать. Она просто смотрела мне в глаза, смотрела с каким-то неживым, застывшим выражением. Даже её зрачки начали блекнуть, сливаясь с белком. Мы пробовали адаптировать их под сухопутный образ жизни, поведал ректор Вальт. Не вышло. Магия Лахуса не способна на это. Да он что-то сказал Аурели с помощью жестов, а она никак не отреагировала. Шевельнулась лишь когда глаза вернули цвет. русалка указала на меня длинным костлявым пальцем, и Деон перевел. «Она считает, что ты вернешь ее домой». «Я? Ну уж, если даже король на это не способен, то я? Что я вообще могу?» «Дай ей слово», подстрекал Вальд, «просто кивни». «Слово почти жены министра Эльдеона тоже не пустой звон», — возмутилась я. Но, посмотрев на русалку, зачем-то взяла и кивнула. Это был импульс, который я не смогла контролировать. В итоге теперь на одну головную боль больше. «Да!» — воскликнула Химар. «В самом деле, Лера?» — с вызовом спросил мой дракон. Он был так зол, что едва ли пар из ноздрей не выпускал. «Ты вернешь русалку домой?» «Она хочет домой», — повторила я. «Но дом — понятие неопределенное. К примеру, мой дом — там, где ты». Я робко посмотрела на него и пожала плечами. Эльдеон выдохнул и, притянув меня к себе, на короткое мгновение обнял. "Мой мир там, где ты", шепнул он и отпустил. Яркий блик привлёк наше внимание. Русалка описала круг в воде и скрутилась клубком. Её хвост полностью закрыл лицо, и мы не увидели, что происходит. Но сквозь тонкие плавники проступил золотистый свет. Она несколько раз конвульсивно дёрнулась, и свет потускнел. А когда выпрямилась и протянула ладонь, на ней лежала маленькая золотая жемчужина. Артефакт, способный снять тысячелетнее проклятие, погубившее так много судеб. Даже не верилось, что такая крохотная вещь могла справиться с этим. Деон протянул руку в воду и забрал его, пока русалка не передумала. Правда, она не отрывала взгляда от меня. В нём была мольба и робкая надежда. Она отплыла, когда отдала жемчужину, и опять начала жестикулировать. Всего одно желание, на этот раз перевела химар. Оно откроется лишь избранному, а затем жемчужину надо будет проглотить. Но у нас мало времени. Солнце взойдёт через пару часов. Артефакт теряет силу, которую черпает у лун. Не медлите, министр. Из нас всех ты сильнейший, поддержал Вальт и взяв Химар за руку, отвёл её чуть подальше. Я тоже отступила, когда Элдеон подал знак. В его руках была безграничная власть. Он мог загадать что угодно, что-то для себя или нас. или даже пожелать стать королём, но я знала, что не власти он жаждет, а мира и процветания. И поэтому он такой особенный, мой дракон. Он обвёл всех нас решительным взглядом и сосредоточился на желании. Чтобы проклятие Хиона исчезло навсегда, шёпотом взмолилась Химар. Момент истины настал. Все застыли в преддверии чуда. Жемчужина должна открыться избранному. В пещере были слышны лишь капли воды. Пока мы с затаённым дыханием наблюдали за Деоном, он закрыл глаза, сжал жемчужину в кулаке, но ничего не произошло. Зато в следующую секунду кое-что произошло с ректором. Он зарычал и упал на землю, корчась и извиваясь, будто ему было невыносимо больно. "Вальт!" вскрикнула Химар. Я опустилась перед ним на колени, пытаясь понять, что произошло. Да он отмер и бросился к ним, а я вот не успела. Только сделала шаг, как почувствовала жёсткую хватку на своём горле. "Дивная ночь, не так ли, Эсмины?" раздался уже прямо-таки ненавистный мне голос Эренса. Наивно я полагала, что оторвалась. Этот зануда наверняка проследил за мной. Но это всё равно не объясняло его поведения. Он буквально душил меня. Эренс процедил Деон, вкладывая свою неприязнь в каждый звук: "Отойди от неё". "Конечно, министр", издевательски протянул смотритель и только усилил хватку. Он сделал мне больно, заставив кричать, а я в ответку ударила его пяткой под коленку. Эренс зашипел и в следующую секунду Мою спину обожгла резкая боль, такая сильная, что я с трудом устояла на ногах. Отойду, как только ты отдашь мне жемчужину, зарал он, перекрикивая мой вопль. Драконы. Теперь же всё встало на свои места. Подлец, каким он был всегда, показал своё истинное лицо. Бедная Кристина и её дети. Это ведь точно ничем хорошим не закончится. Эринсу такой не сойдёт с рук. На что он вообще надеется, шантажируя моего мужа? Один против четверых? Совсем больной. "Эльдеон", позвала Химар, отчаянно, но безуспешно пытаясь помочь Вальду. "Это убийственное заклятие высшей магии. Я ничего не могу". Ей одного взгляда на Эренса хватило, чтобы понять, чьих это рук дело. Моя боль тоже была убийственной, но длилась всего пару секунд. Когда я перестала кричать и сцепила челюсти, послала Деону тот свой фирменный взгляд, каким обычно оценивала стопку отчётов в офисе. Бесит. Он смотрел только на Эренса. Руки моего дракона начали подрагивать от того, как сильно взбугрились его мышцы. Казалось, он прямо сейчас обратится в чешуйчатого монстра, даже вопреки тому, что физически не мог этого сделать на лахусе. Да он не собирался болтать. Он с рыком бросился на нас, сделал шаг, и перед ним выросла стеклянная стена полуметровой толщины, а вода вместе с русалками упала обратно, залив почти всё плато. Да он разбил стекло кулаком с одного невероятно мощного удара, не заботясь о порезах, и даже почти добрался до меня. Но в тот же момент Я почувствовала нестерпимую боль в позвоночнике. Сдержать крик было невозможно. Казалось, ещё секунда и я погибну от болевого шока. Эльдеон остановился, пошатнулся и сам взревел сквозь стиснутые челюсти. На его правом запястье, в том месте, где были наши драконьи метки, кожа покрылась кровавыми волдырями. Мы были единым целым. Страдаю я, страдает он. Прекрати, прошептал он Эренсу и посмотрел на меня. Впервые я увидела проблески страха в любимых глазах. Но для меня он всё равно был самым сильным и мужественным. Я хотела, чтобы он знал это. Да он поднял руки и отступил. Боль ушла в то же мгновение, и я смогла отдышаться сквозь слёзы. Не стоит, Деон жёстко произнёс Эренс. Его слова звучали как противное шипение змии. "В моих руках твоя дракоценность, а в твоих моя. Предлагаю честный обмен. Твоя призванная на желание. Открой жемчужину". Вальт вновь вскрикнул, а Химар зарыдала, но затем её будто осенило, и она начала искать что-то в своём экипе. "Надеюсь, у неё там гранатомёт. Не делай ей больно". Выдавил Деон: Получишь жемчужину. Отпусти Леру. Я знаю о пророчестве, с присущей ему надменностью ответил Эринд. Я видел, что сказала русалка. Только избранный. Валь считает, что это ты. Что же? Удиви нас, избранный. Открой её. Но когда придёт время загадывать желание, ты отдашь жемчужину мне. Иначе я «Отделю кости твоей, призванные от тела, как делаю сейчас с нашим глубоко уважаемым ректором». «Предатель!» — выплюнула я. «О, поверьте, я хочу того же, что и вы!» — заверил этот кретин. «Все для процветания Лахуса. Но прогресса не будет, пока мы не сменим правителя. Нынешний уж слишком мягкосердечный. Недальновидный». Беспомощный старик. А кто станет лучшим правителем? Вы? выкрикнула Химар и направила на Эренса какую-то штуку. Одно движение я заморожу вас. Поражало, что она даже в экстремальной ситуации не забывала о вежливости. Штука выглядела как самый ходовой товар из магазина для взрослых. И Эренса она явно впечатлила. Он сменил положение, закрывшись от штуки мной. Деонну это совершенно не понравилось. Он снова попытался приблизиться, но подлый гад сразу приступил к пыткам. Я уже сама была готова умолять любимо выстоять на месте, лишь бы не испытывать это снова. Он понял всё сам. Заскрипел челюстями и отошёл. Я пытался, выпалил Элдеон с мне ненавистью. Она не открывается мне. Бери её и пробуй сам. Ты такой же верховный, как и я. Нет, возразила Химар, всё ещё держа нас под прицелом. Вы ничего не добьётесь, получив власть. Лахусские женщины никогда не имели силы на Лахусе, продолжил за неё Эринд. И никто им не позволит. Думаешь, если вернёте способность рожать, вам откроются все двери? Как и видишь, все эти тысячелетия мы прекрасно обходились и без вас. Вы не нужны нам, чтобы иметь потомство. Для этого есть землянки. Они более чем справляются со своими обязанностями, но при этом ведомы и слабы. Услышала бы это Кристина, чего я никак не ожидала, так это того, что увижу её за спиной химар. Она вышла из тени, как привидение, невозмутимо спокойная, будто заворожённая. Я даже не поверила собственным глазам. Мотнула головой, прогоняя привидение, но Кристина, как оказалось, была вполне реальна. Пока её не заметил никто, кроме меня, она жестом показала молчать. Я не то что пискнуть. Даже понять ничего не успела, когда она замахнулась и ударила Химар камнем по голове. Я вскрикнула в ужасе, когда та упала без сознания, выпустив из руки морозящую штуку. А вот Деон отреагировал молниеносно. Он перепрыгнул через лавку, приземлился возле Кристины и скрутил ей руки за секунду до того, как она успела схватить оружие Химар. Крис зашипела, выругалась и начала вырываться. Сделаешь больно моей жене, я сделаю больно твоей, без капли жалости или толики сомнения произнёс Эльдеон. Его хватка была грубой, да и весь вид говорил, что он не блефует. Он держит её под гипнозом, закричала я. Она просто жертва обстоятельств, не понимает, что творит, Эйренс издал смешок. А вот Крис прекратила дёргаться и посмотрела на меня. Меня поразило, сколько злости и вместе с тем осознанности было в её взгляде. Я видела её под гипнозом раньше, но сейчас всё было иначе. Глаза метали молнии, губы изогнулись в презренной ухмылке, и она тоже засмеялась. Драконы Ну какая же ты всё-таки наивная дура, выпалила она. Вот это был настоящий шок. То, как она смотрела, что делала и говорила, перевернуло всё с ног на голову. Хочешь сказать, ты с ним заодно? спросила я мысленно, отталкивая каждое слово. Может быть, она просто подыгрывает Эринсу? Может, он её запугал? Лерочка, «Не я с ним заодно, а он со мной!» Язвительно прошипела эта особа, которую я считала единственной подругой. Два плюс два в моей голове никак не хотели складываться. «Это я генератор идей в нашей паре. Разве ты не знаешь, что миром правят серые кардиналы? Их никто не видит, не слышит. Ну а зато они всегда в нужном месте. Правда, в этот раз мне просто повезло». Я случайно подслушала ваш с Деоном разговор об артефакте. А потом уже сделала дубликат звёздного шара. Ведь это было легко. Ты мне едва ли не в руки его отдала. Да он недовольно прищурился. Я начала всё вспоминать и очень захотелось хорошенько себя стукнуть. Я же доверяла ей. Думала, она помочь хочет. Крыса. Она видела, как мрачнеет моё лицо и наслаждалась каждым своим словом. И как она думала достижением. Уроки садизма Эренс брал у неё. А кто, по-твоему, мотивировал Эренса выучить уровни магии и стать верховным? Думаешь, я попала на этот чёртов Лахус, чтобы быть женой какого-то препода? Он почти добился поста ректора. И, кстати, тоже благодаря твоим выходкам. Но зачем нам должность ректора, когда есть жемчужина желаний? Боже, я так долго к этому шла. Знаешь, почему я с такой лёгкостью узнала о ней? Потому что никто не воспринимает нас землянок всерьёз. Что мы можем? У нас и магия настолько слаба, что её проследить невозможно. Конфеты тебе в комнату я принесла. А Вальт и не унюхал. Верно, милый. Эринд издал довольный урчащий звук, а вот я не смогла сдержать гнев. Какой милый, зарычала я. Ты его последними словами крыло до да всё жаловалась, что он невыносимый тиран. А ты желась, дьявольским смехом произнесла она. Велась на всё, что я тебе говорила. Ой, Лерка, ну дура же. Я устала тебе удивляться. Хоть глаза открыл. У нас двое детей, связи, власть и статус. У Эренса образовалась очень сильная привязка ко мне, почти с первой встречи. Слыхала, твой министр тем же болен? И эфиром. Знаешь, что это? У Эренса затряслись руки, пока он сжимал моё горло, но делать больно он не решался. Видимо, действительно боялся за свою жену. Еще одно подтверждение, что все правда. «Это как любовь, только хуже», сама же ответила на свой вопрос Кристина. «У лахов — это почти что болезнь, одержимость. Учись и запоминай. Тебя будут предавать и обманывать все, но только не твой муж под эфиром. Он не способен на это, он отдаст за тебя жизнь». «Я думала, ты догадаешься, Когда на свет появилась Эля, девочки только от очень влюблённых лахов рождаются. Но ты до этого места в учебнике ещё не дошла, правда? Не дошла, бросила я и посмотрела на Деона. Просто не могла больше видеть злых глаз этой кресюши. Деон контролировал Эренса и наверняка обдумывал, как обхитрить его и заполучить меня. Но ещё, я думаю, он хотел, чтобы они разболтались и выдали всё. Теперь из этой пещеры одни выйдут победителями, а другие побеждёнными. "Давай без глупостей", предложил Эринд, обращаясь к Деону. "Кристина права. Мы оба не можем потерять свои пары. Но моя уже мне жена, а твоя тебе только призванная. Отдай нам жемчужину". Я дам слово, что не буду вас преследовать. Подкорректирую память, поженю и отправлю в какое-нибудь тихое спокойное место. Эльдеон, конечно, не мог воспринимать его слова всерьёз. Он никак не мог повеситься на это и отдать придуркам реликвию. Но мой муж не был бы собой, если бы не удивил меня даже в такой ситуации. Хорошо. Воскликнул он и показал жемчужину. Затем вложил её в ладонь Кристины и добавил: "На счёт 3 отпускаем женщин". "Ты «Да он?" возмутилась я. "Ну нормально. Кристина права. Я не могу больше смотреть, как его пальцы сжимают твоё горло", ответил он, всё ещё смотря только на Эренса. "Раз, два, три!" Закончил этот мерзавец и аккуратно разжал пальцы. Медленно Деон отпустил Кристину. Мы обе были свободны, но в любую секунду всё могло измениться. Я сделала быстрый шаг, Кристина тоже. Ещё один. И ещё мы встретились с ней на середине плато и застыли. Она зажала двумя пальцами жемчужину и смотрела на меня с превосходством. Мне же просто хотелось покрутить пальцем у виска. Жемчужину ведь ещё распечатать надо. Сказка о золотой рыбке тебя ничему не научила, да? Останешься у разбитого корыта. "Я стану королевой лахуса", с какой-то непонятной мне уверенностью заявила она. "А ты будешь обыкновенной лахушкой". Я поражённо охнула и по-настоящему разозлилась. Лера, позвал Деон, как будто причувствовал, что я что-то выкину. Лахушка, я буду поняла, через а. И вообще, чего я собственна с ней спорю? Давно ведь руки чешутся. Не Кристина, не лахи явно не ожидали, что я врежу ей в нос. Ну а что? Магии я пользоваться не умею, а вот руками прямо с малых лет. Кристина, завопил Эринд, но Эльдеон взял его на себя. Швырнул в гада кусок камня и следом поток воды. Началось сражение. Мужчины атаковали и отбивались магией, методично уничтожая пещеру. У нас с Кристиной поединок был скромных масштабов. Вцепились друг к другу в волосы. Но в отличие от меня, у неё была свободна только одна рука, так что я быстро начала побеждать. Так, я думала. Пока какая-то сила волной не отшвырнула меня к лавке. Больно не было совсем, но самолюбие задело. Магию осваивать надо, победно заявила эта зараза. Где-то уже в другом конце пещеры грохнуло и отвалилась куча камней. Образовался завал, отделяющий нас от Эренса и Деона. Он сделал это нарочно, чтобы увести от меня подальше придурка. Лера позвал Деон, и там опять что-то грохнуло. Я в порядке, заверила и встала. Кристина опять начала шептать проклятия, но отвлеклась на что-то внизу. А там Химар уже пришла в себя и схватила её за лодыжку одной рукой, а второй направила на кресюшу свою морозищую штуку. Магию надо именно осваивать, произнесла Химар. А тебе ещё учиться и учиться. Лера, забери у неё жемчужину. Не знаю, что Кристина такого увидела на моём лице, но почему-то предпочла выбросить священный артефакт за борт и оказаться замороженной, чем вложить его мне в руку. Химар, правда, совершила ошибку, бросившись спасать жемчужину. Лучше бы следила за Кристиной. Та попыталась выбить у неё из рук оружие, и опять завязалась драка. На этот раз между Крис и химар. Я бы сама с радостью приняла участие, но вместо этого ползала по плато, разыскивая маленькую драгоценность между груд камней. «Нашла!» — радостно воскликнула, и, взяв жемчужинку, стукнулась головой об лавку. Не настолько сильно, чтобы потерять сознание, но оно почему-то начало уплывать. Первым делом я почувствовала жар в пальцах, Ощущения были схожи с теми, которые возникли при колдовстве. Но сейчас я знала, что сила, которая меня ведёт, исходит извне, от жемчужины. С ней я ощутила знакомую лёгкость, от которой казалось можно взлететь. Звуки и крики стали фоном, тьму пещеры озарил золотистый свет. Я не знаю откуда, но появился голос. Такой тихий, ласковый женский голос, который что-то на шёптал, но я никак не могла разобрать слов. Чем больше пыталась прислушаться, тем ярче становился свет. Яркие блики воспоминаний вспыхнули точно, как тогда в бреду, новые видения. Сначала нечёткие, урывками, но скоро я поймала картинку. Это был король в тот день, когда он принял решение закрыть порталы. Он подошёл к светящемуся проходу и протянул руку. В нём показалась женщина в подвенечном платье. Тогда мне показалось, что это была я, но теперь в новом видении я очень чётко разглядела лицо. Мама! Это моя мама. Прости меня. Ты останешься и ничего не вспомнишь. Голос короля звучал эхом. Она смотрела на него с неверием, непониманием и вселенской обидой, смотрела, как на предателя, который разбил её сердце и её мечты. По её щекам потекли слёзы, а с губ сорвалось одно лишь слово его имя. Эллиот. Береги наши дитя. Это последнее, что он ей сказал. А после Яркий свет затопил всю комнату, и моё сознание. Воспоминания нахлынули мощной лавиной, на этот раз не мои, и даже не короля, а моей мамы. Как она стояла у окна и бездумно смотрела в ночное небо, поглаживая округлившийся живот, как лепетала со мной крохой, говорила, что я самое драгоценное существо во всей вселенной, как сетовала на безответственность отца. и частенько обзывала его идиотом почему через э я никогда не знала но теперь кажется на одну загадку меньше все её бессонные ночи все слёзы вся тоска всё из-за него он оставил её оставил нас не забрал на лаху потому что боялся мести драконов он защищал нас закрыв доступ к земле Но прошли годы, и он открыл его вновь, а я вернулась. Вернулась, даже не представляя, кто я. Избранная двух миров, пропел сладкий голос. Загадай своё самое заветное желание. Но избранным был Деон, мы все были уверены в этом, и даже драконы. Загадай! Свет начал рассеиваться, тускнеть. И сквозь него я вновь увидела пещеру. Вальт очнулся, крестину заморозил. Деону видно надоело колдовать, потому он просто начал методично бить рожу Эйренса. А когда с пятого удара отправил того в нокаут, нашёл меня, и в его глазах вспыхнула тревога. Свет пропадал, волшебный голос становился всё тише, и я поняла, что упускаю момент. Сила артефакта Гасните Лахус теряет свой последний шанс на спасение. Хочу, чтобы проклятие Хионы было снято, выпалила я и закинула жемчужину в рот. Подышав млённый вскрик Хемар, проглотила и вспомнила кое-что ещё. А ещё хорошо бы, чтобы мы с Дионом поженились, он стал королём, у нас был бы крутой замок. Тачка полная богатств в сокровищница. А у меня какой-то особенный крутой дар. И чтобы мы вообще были непобедимым королевством, можно? Я застыла, пытаясь прислушаться к голосу, но не услышала ничего, кроме всхлипы химар. Она упала на колени, схватилась за волосы и начала рыдать. Всё пропало. Мы упустили шанс. Вальт попытался её поднять, но она распласталась по полу. топая в своём горе. Чёрт, с досады выпалила я и топнула ногой. Про русалак попросить забыла. Груда камней перед Дионом разлетелась в стороны, и я наконец увидела его всего, его и валяющегося с разбитым носом Эренса. Впрочем, к нему уже все потеряли интерес. Мы с любимым встретились на полпути, и он, обхватив моё лицо, Начал пристально всматриваться в глаза. Его взгляде читался вопрос, море сомнений и капелька надежды. "Я знаю, я не избранная", проговорила я. Но я услышала голос. "Ты светилась", вставил Вальт. "Золотым светом. Думаю, это правда. Жемчужина открылась тебе". Химар перестала рыдать и резко встала, утирая глаза. "Правда?" с сомнением спросила она. «Ну, во мне магия короля, даже если я и не умею ею управлять, начала рассуждать я, и, закусив губу, поморщилась. Возможно, даже его кровь. Те видения все же были очень странными. Так или иначе, я слышала голос. Он сказал, что я избранная двух миров, и ей предложил мне загадать желание. Но я и... У меня была секунда на раздумье, голос исчезал». Ты всё правильно сделала, поддержал Деон, и как будто только сейчас догнал. Королевская кровь? я пожала плечами. Это нам может объяснить только один лах король Эллиот. Все изменились в лицах. Я поняла, что опять шокировала их, только совсем не поняла чем. Ты знаешь его имя? всё тем же недоверчивым голосом спросила Химар. А ты нет? в тон ей спросила я. «Никто не знает», — вступился за нее Вальд. «Никто, кроме его родни. Такой обычай. Его имя станет известным общественности лишь после его смерти». Мы с Деоном переглянулись, и он, приподняв вверх бровь, медленно отступил от меня. Осмотрел всю с ног до головы, как будто впервые видел, оценивающе. Ну и как? Не выдержала я. А сама тоже оценила все садины и порезы, которыми его наградил Эрингс. А я всё думал, как же меня так угораздило влипнуть, произнёс муж и улыбнулся каким-то своим мыслям. Он всё это время знал. Всё было тщательно спланировано. Кажется, лет 20 назад. Чего? не поняла я. Драконы. Сейчас только одно имеет значение, перебила наш увлекательный диалог Химар. Проклятие снято? Оно снято, как проверить? Ректор хотел, видимо, подавить смешок, но закашлялся. Правда, быстро взял себя в руки и со всей серьёзностью обратился к Химар. Если только один способ, самый надёжный и верный, но для этого тебе придётся пойти со мной. Куда? Не поняла лахушка и посмотрела Вальду за спину. Замуж, подсказала я. На меньшее не соглашайся, тем более что Деон всё равно бесповоротно занят. Что? Удивление в её голосе не было поддельным. Я никогда и не Она с ужасом посмотрела на Вальда, на меня, на Элдеона, на Вальда, опять на Вальда. И в тот момент я облегчённо выдохнула. «Откуда я вообще взяла, что Химар претендует на Деона?» «Кристина так сказала». «У вас помолвки хоть бывают?» — с сомнением спросила я. «Нет», — отрезал Вальд, — «сразу свадьба. На меньшее уже я не согласен». И с самым серьезным видом протянул Химар ладонь. «Да, когда откроют Академию влипших женихов, Признание в любви и предложение руки и сердца нужно сделать отдельным предметом. Ну, а пока Химар и этому была рада. Она густо покраснела, опустила взгляд и молча вложила свою ладонь с разбитыми костяшками в руку ректора. «А как выбираться будем?» — спросила она, видимо, уже очень желая побыстрее приступить к проверке. Эринса с женой... отдадим на завтрак дертусу, а сами выплывём на поверхность, предложил гениальный план ректор. Мне он сразу понравился, но у Деона было решение получше. К слову о дертусе, я так и не увидела. Озёрный монстр оказался ночным существом, а к тому времени, когда он вызвал русалок и попросил их доставить нас на сушу, наступил рассвет. К тому же мой умный призванный перестраховался и образовал столб света, по которому хвостатые нас и подняли. Нас с Деоном взяла за руки Аурила, принцесса русалок напоследок послала мне благодарную улыбку. И я в который раз отругала себя, что забыла включить ее в список желаний. Как только мы выползли на траву и откашлялись, я так Деону и заявила. «Когда ты станешь королем...» Надо будет хоть на минуту открыть портал к русалкам. Я слово дала. Об этом, любимая, мы с тобой ещё очень серьёзно поговорим, строго ответил Деон, вытягивая бессознательную тушку Эренса. Сразу после того, как я разберусь с заговорщиками и твоим происхождением. А мы, пожалуй, попозже к вам присоединимся, вставил Вальт, уложив отмороженную Кристину на берег. и, взяв за руку химар, «Я пришлю кого-то забрать их». «Я сойду?» Мы все дружно повернулись на знакомый голос и увидели у дерева неподалеку короля. Его лохушество выглядело намного лучше, как будто в раз передумал помирать, и очень даже хорошо. «Еще как!» – воскликнула я и поднялась с помощью руки Деона. «У меня, если позволите, есть к вам...» Несколько вопросов сугуба личного характера. Вместо ответа король загадочно улыбнулся, а затем махнул мне рукой и направился к замку. "Доставь заговорщиков в подвал, Деон", крикнул он. "Будь так любезен. Мы с Лерой будем ждать в моих покоях. Без тебя этот сугубо личный разговор начинать нет смысла, и ещё, очень тихо, Так что, может, только я одна услышала, он добавил. Раз уж он вошёл в семью. Ты это слышал? шёпотом спросила у Деона, едва не подпрыгнув от волнения. Что? Звон колоколов, рёв дракона, детский плач. У меня вся жизнь перед глазами промелькнула, всё прошлое и будущее, которого могло не быть, если бы этот драконий паразит навредил тебе. Деон занёс ногу над телом Эренса, но в последний момент передумал, сцепил челюсти, подавил рык и притянул меня к себе. Я знала, что он до сих пор на взводе и нуждается в успокоении. Погладила его по рукам, щекам, нежно поцеловала и посмотрела в любимые глаза. Мы сегодня, кажется, мир спасли, с улыбкой произнесла я. чувствую, как бешеный ритм его сердца замедляется. Деон фыркнул и тоже улыбнулся, хотя до последнего собирался оставаться строгим. Нам с ним ещё так много предстоит понять, принять и осмыслить, но это всегда кажется не таким уж и важным, когда мы вместе. Мир это пустяки. Предстоящий разговор с королём вот что опасно, проговорил он. и задумчиво добавил, «Зря я, что ли, тебя все это время Валерии Анатольевны звал? Выходит, что зря. Если те видения все же правдивы, то получается, что Валерия Элиотовна, я, дочь короля Лахуса, мира, в котором больше никогда не будут красть невест,